В июне мужчина, повинуясь инстинкту, косит траву, бросает семена в землю и ведет нескончаемую войну с кротами и кроликами, с муравьями, жучками и птицами, со всеми, кто посягает на плоды его трудов. А женщина смотрит на кудрявые лепестки розы и вздыхает, оттаивая душой, и кожа у нее становится как лепесток, а глаза как тычинки. Июнь — веселый месяц прохладный и теплый, влажный и звонкий, месяц, когда все идет в рост, и все старое повторяется в новом, сладость и отрава, созидание и пагуба. По главной улице бродит, взявшись за руки, девушки в узких брючках, и крохотный радиоприемник, прижатый к плечу, напевает им на ухо любовные песни. В кафе-мороженом Тенджера сидят на высоких табуретках юноши, полный сил потягивая через соломинки залог будущих прыщей. Они смотрят на девушек козелиным взглядом и отпускают пренебрежительные шуточки на их счет, а у самих скулит нутро от любовного томления. В июне почтенный делец завернет Кэллу и Сьюзен или Фокмачту выпить кружку холодного пива, заодно соблазниться стаканчиком виски, и там, глядишь, и напьется средь бела дня И также средь бела дня то одна, то другая запылённая машина воровато пробирается к неказистому дому с наглухо закрытыми ставнями, что стоит на отшибе в конце мельничной улицы. Там Элис, городская шлюха, разрешает после полуденные сомнения ужаленных июнем мужчин. А за волнорезом весь день покачиваются стоящие на якоре лодки, и повеселевшие люди – выпрашивают тебе у моря пропитанием. Июнь. Месяц ремонта и стройки, планов и замыслов. Редко кто не тащит к себе в дом цементные блоки и всякую строительную мелочь и не рисует на старых конвертах нечто напоминающее Тадж-Махау. Десятки лодок лежат на берегу кверху килем, блестя свежей краской, а хозяева их, распрямив спину, любуются своей работой. Правда, школа еще крепко держит в узде непокорных ребятишек, но бунт накипает, и когда подходит время экзаменов, вспыхивает эпидемия простуды, свирепствующая вплоть до первого дня каникул. В июне прорастает сладостное семя лета. Куда мы поедем на 4 июля? Пора уж нам подумать, как мы проведем каникулы. Июнь – мать сокрытых возможностей и опасностей. Храпро плывут утята, не видя под водой разинувшей пасть черепахи. Салат зеленеет, подстерегаемый засухой. Помидоры тянутся вверх, пока не добрались до них гусеницы-совки. Отцы и матери семейств, размечтавшись о горячем песке и загаре, забывают бессонные ночи, звенящие музыкой комаров. «Уж в этом-то году я отдохну. Не измотаюсь, как в прошлом. Не дам ребятишкам». «Устроить мне вместо отпуска двухнедельный ад на колесах. Я весь год тружусь, эти две недели мои. Я весь год тружусь». Перед радужными перспективами отдыха бледнеют воспоминания, и кажется, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Ньюбэйтаун долгое время пребывал в спячке. Те, что правили им, его политикой, моралью, экономикой, правили так давно – что заведенный ими порядок успел окостенеть. Мэр, муниципалитет, судьи, полицейские – все были бизнесмены. Мэр продавал городу ненужное оборудование. Судьи отменяли штрафы за нарушение уличного движения и за столько лет успели даже забыть, что это противоречит закону, его букве, во всяком случае. Будучи нормальными людьми, они не видели в своих действиях ничего безнравственного. Люди все нравственны, безнравственны только их ближние. Яркие дни веяли уже теплым дыханием лета. На улицах появились приезжие, из тех, у кого нет детей, и кто может рано начать свой летний отдых, не дожидаясь школьных каникул. Они ехали на машинах с прицепами, погрузив туда лодки и навесные моторы. Они заходили в лавку, и Итон не глядя, мог определить в них отпускников по их покупкам. Антрикоты, плавленый сыр, крекеры и сардины в банках. Джой Морфи зашел выпить холодные кока-колы. Он теперь делал это каждый день, с тех пор, как установилась теплая погода.